Глава двадцать шестая. Пока самолет катил по рулежке, Потель включил телефон. Всего одно голосовое от Чандры. Глухим голосом, лишенным какой-либо окраски, словно она констатировала избитый факт, «Нашли ее». Следуя указаниям Чандры, он добрался до места на машине. Бридж-роуд была оцеплена. Перед ограждением толпились люди. Несомненно, новости распространялись стараниями болтливых копов. Ему не пришлось доставать удостоверение. Полицейские, охранявшие оцепление, и так узнали его. Неудивительно, слава его опережала. Теперь уже дурная слава. Какой-то идиот, наверняка Радж Кумар, впустил прессу за оцепление. По теле обступили журналисты, засыпая вопросами и пихая микрофоны под нос. Один даже стукнулся ему в подбородок. Вопросы звучали в основном провокационные. Полагаете, это ваш промах, мистер Потель? Считаете, вы не уберегли Кадомбри? Сержант молча продвигался вперёд. Репортёры становились всё настойчивее. Они практически висли на нём. Вы чувствуете за собой вину? Её кровь на ваших руках, Потель? Он чувствовал себя как мистер Исключительный, мультяшный супергерой, пойманный в подводном логове своего заклятого врага, называющего себя Синдромом. Он пытался бежать, но его обстреливают чёрными пузырями, которые липнут к нему, растут и тяжелеют. Облепленный пузырями, мистер Исключительный переходит на шаг, затем ползёт на четвереньках, падает и в конечном счёте сдаётся. Потель испытывал то же самое, прокладывая себе путь к хоть какому-то зданию в конце Бритш-роуд. Так и не проронив ни слова, вконец изнурённый, он добрался до следующего оцепления вокруг оперного театра. Туда репортёров уже не пускали, и копы держали наготове дубинки. Чандра дожидалась у входа. Что тебе известно? спросил Потель. Не больше твоего. Ты её видела? Да. Кэндра отвела взгляд. На этот раз всё иначе. Пока оставалось лишь догадываться, что она имела в виду. Потель шагнул за тент, натянутый перед входом и призванный заслонить двери от всевидящих объективов. Он стал натягивать перчатки. Желудок протестовал. Тогда в Делсе потель ждал за кухонным столом в обществе учтивого старика, в то время как полиция не особо спешила. Он молился: "Пожалуйста, никогда больше, какие только мерзости не рождает человеческий ум, за колылки разума". И какое отношение имеет к этому гендер? хотя власть над беззащитными развращала лучших из мужей ему и в голову не пришло бы назвать Кадамбри беззащитной или из-за того, что он вычитал о ней в прессе Сабухан в тот вечер в сонной деревушке Тирск он молился и надеялся, что Господь услышит и вознаградит его молитвы чем быстрее тем лучше чтоб научандра Потеря сознал, что замер с натянутой наполовину перчаткой. Некогда величественное строение теперь было заброшено. У входа и в коридоре выстроились полицейские с каменными лицами. На всех были защитные костюмы или их подобие. Вокруг суетились рабочие, таскали лампы, наспех устраивали освещение. Пришлось подождать, пока протянут кабели. Э, почему оперный театр? спросил Пател. Потому что это он и есть старый оперный театр принадлежал Ратше потом каким-то образом оказался в собственности некоего Энеса Рама тот умер в 50-м правительство хотело выкупить здание ради культурного наследия и даже выкупило правда не надолго наследники затеяли судебные тяжбы никто не может прикоснуться к нему пока стороны не достигнут компромисса при этом все только и мечтают снести его к чертям и выстроить бизнес-центр в несколько этажей во всём бенгалоре не найдётся недвижимости дороже им дали знак, что можно входить в зале светили мощные прожекторы, хоть ставни на окнах были открыты капли тянулись через окна наружу к питающим генераторам Перед стеной полукругом тянулись ярусы сидений в красной бархатной обивке, изъеденных молью. Всюду лежал слой пыли, копившийся здесь годами. На сцене возилась женщина в белом халате и шлёпанцах, снимая отпечатки. Когда она захлопнула металлический кейс, звук гулким эхом разнёсся по залу. Женщина выпрямилась, подняла тяжёлый ящик и направилась к выходу, взбивая клубы пыли ребристыми подошвами. Потель обвёл взглядом сцену, одни лишь декорации. На заднем плане, завешанная полиэтиленовой плёнкой, стояла статуя тантрической богини. Сквозь плёнку сержант смог лишь различить женскую фигуру и её атрибуты, обмазанные пёстрыми маслами и выложенные цветами. слишком вульгарно такое украшательство не укладывалось в его представления об оперном театре в традиционном смысле впрочем искусство подобно кухне вбирает в себя элементы множества культур отель не доумевал почему женщина снимала там отпечатки и повернулся спросить чандру но та была вовлечена в разговор с офицером из которого он сам ни слова не понимал Цело не наблюдалось ни на сцене, ни между рядами, тогда зачем криминалистам снимать отпечатки с декораций? Потель оставил Чандру, испустившись по центральному проходу, впрыгнул на сцену. Затей вдыхая не дрожащей рукой, сдвинул полиэти레новую плёнку. Он полагал, это декорация, как традиционные плакаты из знакомого школьного курса по индуистским религиям или из больших иллюстрированных книг о тантрических богинях. Однако то, что предстало его взору, не было ни плакатом, ни объёмной росписью. На возвышении в короне и с музыкальными инструментами в руках, увешанная гирляндами из сандала и в окружении цветов, стояла кадомбри. Подобно своим предшественницам, она была облачена в красное сари, в облу отверстие. Но этом сходство заканчивалось. Она была вздернута на колесо от телеги и пригвождена к нему. Сосредоточься на деталях, сказал себе потель, ищи намёки на личность убийцы. Чандра поднялась на сцену, и некоторое время они молча взирали на представленное им зрелище. «Что известно о колесе?» — спросил Потель. «Деревянная, порядком изношенная, железные валы ржавели без дела. Со старой гужевой повозки. Смотритель говорит, оно пролежало здесь лет пятьдесят, с тех пор, как оперу свернули, и здесь начали ставить пьесы и полупрофессиональные трупы. На английском, канадо, тамильском... Шиваджи Ганисан поставил здесь Гамлета, Тут повсюду свален реквизит: греческие колонны, спапье-маше, драпировки, велосипеды, всё что угодно. К колесу было прислонено к дали сине. На выцветшем бархатном полотне лежали пурпурно-красные цветы. Кадамбрия упиралась стопами в пластиковый стул, словно стояла на нём. К её левому предплечью была привязана верёвка и тамбура И представлялось, будто она держит её. Тамбура индийский струнный щипковый музыкальный инструмент. Правая рука поднята, средний и безымянный пальцы согнуты. Вероятно, в стремлении придать ей облик богини, дающей благословение. Он сломал ей пальцы, чтобы оставались в таком положении, сказал Чандра. К кисти Были привязаны несколько пальмовых листьев. По Телю вспомнились иллюстрации к древним легендам. В Алмике диктует Ганеши текст Ромаяны, и тот записывает на пальмовом листе обломком своего бивня. Скомканное пуховое покрывало возле ног, вероятно, призвано было прикрыть пластиковый стул. Потель присмотрелся. Или это перья? Мертвый набитый лебедь. пояснил Чандра. Топорная работа. Шея была изогнута, голова и клюв зарылись в перья. Мы связались с парками и заповедниками в округе и даже в соседних штатах. Возможно, им что-то известно о пропавшем лебеде. Если это чучело, почему бы не обратиться в музей естественной истории, спросил Потель. Почему парки и заповедники? А ты возьми и сам увидишь. Потель обхватил лебедя ладонями и поднял. Это напомнило ему походы в ручной зоопарк в детстве. Ощущение перьев и шерсти иных теплокровных созданий. Разве только этот лебедь был мёртвым, околевшим. Перья на ощупь были мягкими и настоящими, но глаза выглядели странно. Потель понял, что они высохли и потеряли блеск, настоящие глаза не истека Он ощутил сырость сквозь латекс перчаток. Перевернул лебедя и почувствовал запах разложения. Желудок скрутило, и потёк скрявёу лицо. Он прощупал живот лебедя. Грубые стежки, хлопковая нить обтрепалась, плоть сморщилась. Через швы проглядывала солома. На носок ботинка ему капнула вязкая жидкость. Потёр вернул лебедя на место. Но каким образом он поднял её? Задумалась вслух Чандра. Даже здоровому крепкому человеку такое не просто провернуть. И почему не видно следов борьбы? Внушил ей страх перед богами. Возможно, он обредил её, заставил подняться на стул и привязал, прежде чем потелю указал на отверстие в албу. Этим ограничилось всё изящество. Теперь не было матраса со соломой, подушки или песка, чтобы впитать содержимое черепа. Ашмётки мозгов запачкали волосы, стекли по спине и на спицы колеса. На полу собралась лужа изгустевшей крови вперемешку с мозговым веществом, просочилась в старые доски. Патель отступил на шаг. Аккуратнее, предупредил Чандра. У меня здесь нога провалилась. Она указала на участок пола. Дыра была теперь отмечена куском жёлтой сигнальной ленты. От одного вида босых ног Кадамбри сводило внутренности. Возможно, она молила его, когда поднималась на стул, или обещала молчать, обещала секс, угрожала перечисляла знакомых в полиции и высокие чины, которые начнут охоту на него, чтобы поквитаться. Говорила, что ее друг выследит джентльмена и порвет на куски. Ирония, да и только. Богиня, которую она воплощала собой, в мгновение ока отделила бы голову джентльмена от туловища. Но Кадамбри с ее хиповыми рубахами и тягой к курению оказалась более чем смертной. Голос Чандры прервал его раздумья. Мы выясняем, какие машины заезжали сюда за последние сутки. Потель заметил тонкую струйку спёкшейся крови, избегающую от грязной стопы Кадамбри и через край стула. "Ты это видела?" спросил он Чандру. "Должно быть, она наступила на гвоздь или щепку, расторапала ногу. Не исключено, что она ходила босиком и в его логове. Тогда мы, возможно, получим кое-какие результаты после экспертизы." «Только если заполучим команду американских криминалистов, как заполучили тебя. Наши эксперты, как медведи в лесу, собственное дерьмо не распознают, даже если вступят в него». «И всё-таки...» Чандра вздохнула и склонила голову. «Я, конечно, всё перепроверю. Только им придётся сдать собственные отпечатки всей команде. А ведь перчатки никто не надевал». Потель страдальчески скривил губы. Чандра протянула руку. На ладоне лежал скомканный клочок бумаги. Я приберегла это для тебя. Боюсь, Раджкумар увидел его раньше меня. Где ты его нашла? Был зажат в кулаке Акадамри. Потель развернул бумажку. Посыпался дактилоскопический порошок на дорванный листок в синюю линейку. Порвался, пока мы пытались вынуть его, сказал Чандра. Но это всё, что было. Потель прочёл. Потель. Боюсь, вы единственный, кто способен разглядеть. Он зябко поёжился, несмотря на зною и влажность. Казалось, убийца продолжал разговор, который завёл с Потелем, как старые друзья возвращаются к теме, которую обсуждали в прошлую встречу. Писала, вероятно, Катембри. Мы отправили снимок её другу для подтверждения. А бумага Из школьной тетради. Можно купить где угодно». Потель еще раз взглянул на тело. Руки привязаны веревками к спицам. Талию перехватывает пояс, притянутый сзади к ступице колеса. На голове тиара, украшенная искусственными самоцветами, немного съехала на бок. «Смотритель говорит, такие сотнями лежат в коробках. Хотя ее можно купить и в любом магазине». Тиара была старая, вся в трещинах, выполнена из металла. По Телю вспомнилась его племянница, одержимая диснеевским холодным сердцем. Всякий раз, когда он приходил, девочка требовала нарядить ее в костюм Эльзы, включая тиару и блестящие туфельки. В свои три года она решила, что только так и следует одеваться в повседневной жизни. Платье королевы Эльзы с тиарой было для нее столь же неотъемлемо, как волосы и кожа. Они отвернулись, чтобы больше не видеть постановку, приготовленную специально для Паттеля. «Ох, и все это ради меня», — звучал голос в его голове. «Это уж слишком. Не стоило». Чандра кивнула группе женщин-полицейских. Те ждали, пока Паттеля смотрят тело Кадамбри. Теперь они могли снять её с колеса и избавить от божественных атрибутов. Сержант заметил среди полицейских знакомую фигуру Раджкумар. Вид у шефа был взвинченный. Чандра проследила за его взглядом. Это ещё не всё. Раджкумар устраивает ещё одну пресс-конференцию. Слишком рано. Почему? Нужно обсудить, что вообще мы можем рассказать прессе. посоветоваться с доктором Бреннером и доктором Диннешем. Может, найдётся способ как-то спровоцировать его, заставить раскрыться. Ты не понимаешь, Патель. До твоего появления люди роптали. Богатые и влиятельные были обеспокоены, что их женщины в возможно в опасности. Утром, когда ты прилетел, была убита четвёртая женщина. Не прошло и 3 дней, как их стало пять. Темп нарастает. У убийцы в распоряжении сколько угодно времени, пока мы завалены работой. Мы не знаем, где искать, и потому ищем повсюду. Радж-Кумар сейчас в таком напряжении, я ни разу не видела, чтобы он так подел. Ему необходимо задобрить богачей и прессу. Теперь жертвой стала одна из них. Они готовы на куски нас порвать. Премьер-министр вынужден выступать с заявлением в прессе и выражать доверие к нам. Моди летал вчера в Нью-Йорк и устраивал там представление. Слезливая речь в Голливудском стиле. Аудитория и пресса набросились на него с вопросами о нашей неспособности выследить джентльмена. Они там думают, что станут следующей целью. Многие из их женщин каждую зиму навещают родных в Индии. Боюсь, ситуация накаляется. Радж Кумар надеется на эту пресс-конференцию. Он даже пригласил Би-Би-Си и Рейтер. Чего он хочет этим добиться? Спасти свою шкуру. Он больше десяти лет шеф полиции. В нашем деле это не один срок. Он знает, как себя вести. Боюсь, тебе это не понравится. Мне? Я так думаю. Козёл отпущения. Если что-то пойдёт не так, все камни. Полетят в тебя. А если джентльмена поймают, он припишет это себе. Ты окажешься в полной жопе, а он станет героем. — Гадство, — произнёс Паттель. — Вот именно. Радж Кумар выступил с заявлением перед зданием оперы под эвкалиптом, ветви которого облюбовала стайка ворон. Искренней соболезнованним родным, тяжёлые времена будут приняты все меры, перевернут каждый камень. К счастью, он не стал вдаваться в детали и умалчал, в каком виде была найдена Кадамбри. Но потель, зная, что пикантные подробности просочатся во все газеты. Слишком много народу, купы криминалисты, смотритель видели устроенное джентльменом представление. Это Индия, и чей-то приятель или кузен вполне мог все увидеть, прежде чем совершил посадку самолет из Гоа. Радж Кумар завершил выступление и предложил задать вопросы. «Скажите, есть ли новые сведения в связи с убийствами?» «Ну...» Очевидно, джентльмен обзавелся другом в лице нашего уважаемого коллеги, прибывшего нам на помощь из самого Скотланд-Ярда. Между ними возникла особая связь, что и послужило поводом избрать жертвой мисс Кадамбри. Она привлекла его внимание своей заметкой о мистере Пателе, которую опубликовала в газете. «Кажется, джентльмену по душе такое общение с нашим гостем. Более того...» — Радж-Кумар скривил губы в уничижительной улыбке — Кажется, он нацелился на Кадамбри специально, чтобы произвести впечатление на мистера Поттеля. Мы пытаемся понять, как обернуть эту их связь в свою пользу. Надеюсь, вы понимаете, что этого печатать не следует. Я говорю вам всё это лишь потому, что вы, будучи друзьями Кадамбри, имеете право знать, что происходит. и что мы предпринимаем конкретные шаги, чтобы найти этого монстра, именующего себя джентльменом. "Вы же правы", подумал Потель. Он втянул воздух, но прежде чем успел выдохнуть, кто-то схватил его за ворот. Это был фотограф, напарник Кадомбри. Он уже не демонстрировал того дружелюбия, как в их первую встречу возле чайного лотка. "Это всё ты", произнёс он. Все вокруг притихли. Никто не спешил делать фото. Ну, конечно, он был одним из них. Злоба читалась на обращенных к ним лицах. Это ненормально завязать дружбу с больным психопатом. Я и не завязывал. Какой смысл в вашем присутствии, если каждая женщина, которая с вами поговорит, становится жертвой? Не каждая, — возразил Потель. Да ну! Вы здесь сколько? Два дня? «Много женщин успели с вами поговорить?» «Три». Патель поискал взглядом Чандру. Она стояла с каменным лицом. Сложно было сказать, озадачена она, шокирована или растеряна. Ей бы следовало находиться за сотню миль от него. Вместо этого Чандра подошла к ним, вывернула фотографу кисть, а в следующий миг тот сложился пополам, прижимая руку к животу. «Что ж», — произнес Радж-Кумар, — «полагаю, сейчас». всеми нами управляют эмоции. Однако за отеческой лечиной потель видел, что шеф полиции доволен собой. Вероятно, он успешно воплощал свой план. На завтра газеты провозгласят смуглого феранга новым врагом общества.